Глава 20. Канун Нового года. «Я скоро посидею», — воршливый заявляет Андрей, вцепившись в ремень безопасности. «Да всё в порядке, хватит трястись». «Трястись? Оль, мы разобьёмся!» Выдохнув, замечает он, продолжая цепляться за ремень. «Я хмыкаю, но чуть-чуть сбавляю ход». «Вот так?» — тяну я, поглядывая на него. «Да, да, пожалуйста». Улыбнувшись, продолжаю теперь уже аккуратно маневрировать по очищенной дороге. Канун этого Нового года выдался не таким снежным, как тот, в котором мы познакомились. Но все же для подстраховки едем в деревню к родным на Отцовской Ниве. Кстати, ты уверен, что стоит оставаться у них с ночевкой? Мы еще успеем вернуться, сообщаю я, зная наперед ответ. У Андрея за год кардинально изменилось мнение о деревне. Теперь он там частый гость? Не знаю, благодаря мне он полюбил тихий уют или сам что-то переосмыслил. Но результат нравится нам обоим. Да что там, нравится всем. Дед в восторге, что его внук стал часто приезжать в деревню. Моя родня в Андрее души не чает и недвусмысленно намекает на продолжение отношений. А мы, мы просто наслаждаемся моментами и ловим каждую секунду, которую можем проводить друг с другом. Конечно. Отвечает он, опуская руки на колени. Расслабился, но ненадолго. Присматривается к обочине, примерно то самое место, где мы повстречались в прошлом году. На моем лице расплывается улыбка, зато Андрей кривится и косится в мою сторону. «Давай здесь осторожнее, хорошо?» «Как скажешь, босс?» «Ой, Оль, перестань. Я уже ненавижу это слово. А мне нравится». «Тебе нравится. Трепать мне нервы. Признай, моя месть затянулась более чем». Окей, я больше так не буду. Поднимаю руку в примирительном жесте. Андрей, выпучив глаза, безмолвно кричит. Ловко опускаю ладони обратно и уверенно держу руль. Ему пора бы начать мне доверять. Он выдыхает и устраивается в пассажирском кресле удобнее, но на меня косится. Злится за то, что заставляю нервничать, но упустить момент потрепать те самые нервы просто не могу. Что же, мне нравится, когда он пыхтит и ворчит. Но еще больше нравится видеть его счастливым. Кстати, открой бардачок. Андрей с подозрением глядит в мою сторону, но просьбу исполняет. Наклоняется и с удивлением пялится на коробочку, перевязанную алой ленточкой. Что это? Не узнаешь? Заговорчески произношу я, подмечая, как лицо Андрея искажается недоумением и чуточкой возмущения. Ох, ругаться же будет. Узнаю, но не понимаю. Мне казалось... То есть... «Да ладно, не нервничай так!» — хмыкаю я. «Открывай! Ну, Оль, это же та самая коробочка! Неужели ты ее так и не открыла?» «Заметь, ты про нее вообще не вспоминал!» Андрей мнется, присмирев. Больше не пыхтит, лишь сверлит дырку в коробочке, в которой точно не ошибается. «Это та самая, которую он подарил мне на прошлый год. У меня был план подарить ее обратно в эту ночь. Надолго обдумывая первый настоящий подарок на нашу первую настоящую новогоднюю ночь, решила все-таки выбрать кое-что другое, а для затравки сгодится это. «Ну уже! ворчу я, подталкивая Андрея в плечо. Он кивает и принимается осторожно, распутывает замысловатый узел, расправляется с лентой, поднимает маленькую крышечку и заглядывает внутрь. Губы кривятся в усмешке. «Значит, ты все-таки открыла тот подарок!» «Ага», — смеюсь я, расслышав тихий выдох. «Было неожиданно, если честно, но именно он подтолкнул меня устроиться к Ксюше в магазин». «То есть теперь я виноват, что ты отказалась принимать самое лучшее предложение и возвращаться в компанию?» Сквозь хохот заявляет Андрей, бережно закрывая крышечку коробки. «Но согласись, так тоже неплохо». Лукаво подмигиваю, наблюдая то за дорогой, то за тем, как Андрей прячет коробочку в карман своей кортки. «Пусть будет нашим секретом», — постукивая по карману, сообщает он. Я киваю, чувствуя, как щеки заливает румянцем. Со мной такое происходит редко, очень-очень редко, но Андрею порой удается заставить меня покраснеть, не сделав при этом ничего. Возвращая все внимание к дороге, из-за пустой болтовней обо всем подряд проходит остаток пути. Припарковавшись у дома моей бабули, мы выходим из машины. Я натягиваю шапку, Андрей торопливо застегивает куртку, расслышав шаркающие шаги бабули. Открывается калитка, и бабуля выходит к нам навстречу. «Привет! Ой, мои хорошие!» Бабуля улыбается, сияя, как самая яркая звезда, и расцеловывает сначала меня, потом Андрея, умудряется поправить ворот его куртки, я усмехаюсь и возвращаюсь к машине. «Как доехали? Все хорошо? Ничего плохого по пути не случилось? Неа, все в порядке!» «Да-да», вторит мне Андрей, махая рукой. К нам по улице, чуть прихрамывая, идет дядя Петя. Он осенью ногу повредил, теперь вынужден ходить с палочкой. Но бодрости духа и крепости тела ему не занимать. Еще нас обгонят. «Привет, Андрюш! Привет, душечка! Здравствуйте!» — кричу я, открывая дверь. Из салона выпрыгивает наше первое совместное чудо по имени Арчи, который умудрился проспать почти всю дорогу. Щенок Взятый не так давно в приюте, радостно виляет хвостом и обнюхивает всех. Бабуля хмыкает и поглаживает золотистую шерсть. «Вот непоседа!» — хочет Андрей, пытаясь нацепить на ошейник поводок. Деревню Арчи еще не знает и может сбежать, так что мы перестраховываемся. А бабуля, подхватив дядю Петю под локоть, посматривает на нас. «Так, щенка завели, а детишек когда?» «Да, когда внуки пойдут?» — поддакивает ей дядя Петя. «Тебе меня мало?» — ворчит Андрей на улыбку у него от уха до уха. «Ой, не бурчи!» — отмахивает дед. «Ты же понял, про кого я говорю. Мы с Анечкой не молодеем, так что в следующем году чтоб с детьми приехали». Упрёк звучит так, что мои щёки вновь краснеют. Андрей спорит с дедом, при этом ловко оттаскивая арч от колёск, которые тот пытается пометить, а я, наблюдая за семьёй, тайно улыбаюсь. «Ладно, пошли домой!» Пытаюсь взять под контроль непростой разговор и тяну за собой Андрея. А тот пытается совладеть с собакой. Следом идут дед и бабуля, о чем-то в сообщаясь. общаясь. И лишь в доме, когда все разбредаются, бабуля берет меня за руку и отводит в уголок. Наклонившись, она обнимает за плечи и тихо шепчет. «Спасибо, моя дорогая внученька, спасибо!» «Ба, за что?» за то, что не забываешь про нас, стариков. Бабуль! На моих глазах наворачиваются слезы. «Я никогда не забуду, ты же знаешь!» Она кивает и берет мои руки в свои теплые морщинистые ладони. Мы стоим друг напротив друга, и я слышу, как из другой комнаты до меня доносятся ворчание дяди Петя, смех Андрея и звонкий лай Арчи. Я вижу перед собой бабулю, я чувствую ее улыбку и бережные касания, я просто молчу, потому что рядом с ней слишком хорошо и всегда будет мало.